Глава сорок третья. «Ты долго охраняла жену президента?» Пристает с вопросами Юля Шумилова, пока я веду Бентли. «Вплоть до ее развода. Потом нашу группу сократили». «О да! Женщина не вино и с годами теряет свою ценность». Наигранно смеется Шумилова и вытягивает шею, чтобы не собирались морщины. Мужчина всегда может открыть новую бутылку. Насчет новой бутылки, наклоняется ко мне Шумилова. Это правда, что у президента с бывшей спортсменкой я давала подписку о неразглашении? Жестко пресекаю я скользкую тему. Шумилова, понимающе кивает и изучает меня. «Ты прошла специальную подготовку? Умеешь драться и стрелять? А приходилось?» Приходилось. Со мной можете быть спокойной. В отличие от Нелли, я имею право на ношение огнестрельного оружия. Это правильно. Я всегда говорю мужу, закон о свободной продаже оружия принимать нельзя. Но иметь пистолет надо. Пусть он будет у избранных. Мы подъезжаем к банку Базис кредит. Заметив знакомый Бентли, охранники у входа открывают доступ на специальную парковку. Я уже знаю, что этот малопримечательный банк контролируется Эдуардом Девяткиным, которого взял в оборот Рысев. Юля Шумилова подсказывает, чтобы я взяла из багажника пустую сумку Луи Виттон. На входе в банк арка металлодетектора фиксирует мой ГЛОК, и травматический пистолет Нелли Кофтун. Приходится сдать оба ствола, что только поднимает мой престиж в глазах Шумиловой. Для меня главное, что микрокамера на язычке молнии моей куртки исправно функционирует после легкого нажатия пальцами. В сопровождении служащего мы спускаемся в сейфовое хранилище. Обычно каждая ячейка закрывается на два ключа. Один хранится у клиента, второй в банке. Но в этом учреждении действуют другие правила. Шумилова не предъявляет ни ключ, ни паспорт. Она достает смартфон и зачитывает 12 цифр из СМС-ки. Служащий вводит их в компьютер и спрашивает пароль. Юля прокручивает список к одной из старых смс и шепчет «Дырявый носок». 132 ячейка. Сообщает клерк и вручает Шумиловой сразу два ключа. В хранилище с сейфовыми ячейками заходим только я и Шумилова. Юля открывает ячейку 132 и кивает мне. Я вынимаю тяжелый ящик и ставлю его на стол. Микрокамера в язычке молнии фиксирует все происходящее. Шумилова откидывает крышку. Ее щечки портятся от самодовольной улыбки. На этой неделе мой грибочек неплохо потрудился. Я перекладываю пачки пятитысячных купюр в Луивитон. По весу набирается килограммов пять. Мы покидаем хранилище, где на входе ждет очереди еще одна дама в сопровождении охранника. Шумилова узнаёт её. Дамы холодно оценивают шубки друг друга и чмокаются в щёчки. — Твой тоже в деле? — снисходительно спрашивает Шумилова. — Ему обещают новую должность. Шумилова шепчет про жену самого главного человека страны и показывает на меня. Я вижу выпученные глаза и слышу приглушённый шёпот. — Да ты что? — Шумилова довольна. «Я тоже. Запись получилась, что надо. Мы покидаем банк, но Шумилова не спешит уезжать. Покуривая в Бентли, она дожидается появления её знакомой и оценивает объём сумки в руках охранника. «Мой больше имеет!» – злорадно радуется она. Затем мы совершаем вояж по трём хорошо известным банкам. Шумилова вносит деньги на счета и даёт распоряжение о конвертации и переводах. Возвращаясь на Рублёвку, я невзначай говорю, что на прежней работе с охраняемой персоной по банкам не приходилось ездить. Когда есть такая власть, деньги не нужны, а моему приходится вертеться. Вздыхает Шумилова. «Как устает, бедный, как устает! Сегодня одну схему придумает, Завтра надо уже другую. Нельзя оставаться на месте, Задвинут или закроют. А что поделать? Жизнь такая. Сегодня ты на коне, а завтра... В Лондоне», — добавляю я. «Ну а куда еще? Там все свои». Только зарабатывают-то здесь, а там тратят. А зачем рисковать? Из одного банка в другие деньги перевозить?» Наивно спрашиваю я. «Чтобы такие, как ты, без работы не остались», — огрызается Шумилова, вспоминая, кто есть кто. «Поехали!» Глядя в зеркальце, она поправляет макияж и, когда мы въезжаем в Барвиху, приказывает. Останови у ресторана и жди здесь. У меня два часа времени, чтобы спокойно осмыслить увиденное. Откаты крупным чиновникам не передают из рук в руки. Организованная структура обналичивает деньги и раскладывает их по арендованным ячейкам в официальном банке. Доступ к сейфовым ячейкам строго ограничен. Засада оперативников исключена. Формально банк не вправе знать, что там хранится. Нужный клиент получает код доступа и может взять деньги когда угодно. Шумилова, судя по всему, не полностью доверяет банку Девяткина и распределяет деньги по более солидным финансовым учреждениям. Полученной за день видеозаписи мне достаточно. Завтра к охране жены чиновника может приступить Неля Кофтун. Надеюсь, ее пальчики срастутся быстро.